Мне, например, поведение Аверина куда меньше нравится, чем поведение Гусева. Не любят тебя здесь, Аверин. А я не девушка, между прочим. По-моему, вы все еще не представляете себе сути происшедшего. Самое главное оказалось нарушенной границе. И это нарушение не было обнаружено. Я никак не могу оправдать Гусева. Человек должен владеть собой, сдерживаться. Но поступок Аверина, его гнилая философия на тему дружбы и товарищества, это куда серьезней. И он, на мой взгляд, должен нести куда большую ответственность. О наказании Гусеву посоветуюсь с начальником отряда. Пусть узнает, что такое Гауптвахта. Кто еще хочет высказаться? Ты, Костюков? Нет. Ну, вы с Аверином вроде бы друзья. К тому же, сам и поддержал Аверина, когда тот нападал на Гусева. Ну, ошибочка вышла. Спасибо тебе, повар. Молодец. Поддержал. Будем голосовать. Кто за то, чтобы Аверину дать строгий выговор, Гусеву выговор. Нет. Единогласно. Собрание считаю закрытым. Товарищ капитан Звонили из Новой Каменки Просили передать, что ждут вас на первомайские праздники Да, я обязательно буду там Но у нас еще впереди неделя Андрей Петрович, с праздником вас и милости просим. С праздником вас, Михаил Михайлович. Да ненадолго я поздравить вас, да и по делу всех совет Так там никого нет. Праздник же. А какое у тебя дело? Очень важное. Соблюдение паспортного режима в связи с приездом родственников на праздник. А, это да. Это правда твоя, капитан. На праздник много народу приехало. Это всегда так бывает. Люди все свои, родня, близкие. А вот... Один парень пожаловал. Какой парень? Да поглядел бы ты только на него, а? Не нравятся мне такие. Так сразу и не объяснишь, чем. Скриски он какой-то, понимаешь? Мы тут все на виду. У кого что в кастрюле варится, и то знаем. Деревня. А Чугунков черт его разберет. Он что, не здешний? Сашка-то? Да нет, с малолетства знаю. Рядом живем. Сейчас шли, вас встречает на крыльце, пьяный сидит и песни поет. А с пропуском? Как у него? Все в порядке? А как же, все в ажуре. Пропуск на проезд по гран-зону по месту жительства матери выдан сроком на 6 месяцев. Так у матери, у Катерины, с утра до вечера от него слезы не просыхают. Вчера вот... Кошку из ружья убил. Ну, за что, спрашивается? Пьет. Так кто его знает? Пьет, наверное. Матери пишет, денег давая, то с голоду умру. А приехал, все на нем заграничное. Хошь, говорит дядь Миша, я тебе кальсоны свои покажу. У меня, говорит, на кальсонах сзаду бирка есть, что из самой Англии. Тфу ты, ну ты. Глядеть бы на него. А вот пошли в клуб. Музыка там и танцы. Да на что смотреть-то? Пустое место, а не человек. А еще кто приехал? К бабке Полине сын с женой. Так, к Петрикеевым сразу трое еще вчера гулять начали. К тете Маше сын. К учительнице какой-то мужчина. Кто их самый? мои Сергеевна? Что, запомнил? Да нет, не к ней. К арифметичке. Она замужем? Нет, Майя Сергеевна не замужем. Она вон в том доме живет. Ведь с белыми наличниками? Да-да, в нем самом. А вот никак и собственной персоной Чугунков. Вот этот в джинсах и свитере? Да-да, если он сейчас не пьян, то в пол пьяна. Никогда бы не подумал, что ему 20 лет. Председателю мое, с кисточкой, праздничком значит. А? Здравствуй, Коль не шутишь, Чугунков. А? Да, неприятный тип. Документы у него говорить в порядке. Ну ладно. Предно заставу, позвоню оперативному дежурному, справлюсь на всякий случай. Нет ли на него каких-нибудь данных? Да-да, Чугункова ты прощупай, Андрей Петрович. А вот и наша Майя Сергеевна. Михаил Михайлович, я не пойду в клуб. И дела... Ну, тогда я пошел. Если что, найдешь меня. Угу. Здравствуйте, Майя Сергеевна. Вы меня не знаете? Знаю. Вы капитан Лобода, новый начальник заставы. О, Мои мальчишки мне про вас все уши проезжали. Какая вы нарядная сегодня. Ведь праздник все-таки. Вы не хотите прогуляться? С удовольствием. Удивительно теплая весна в этом году. Днем солнце, как летом. Кстати, как ваши имя? Андрей Петро... Петрович. <с да. <с а можно просто Андрей? Ну, разумеется, да. Ну, тогда можно просто Маня. Конечно. А вы давно здесь, в этих краях? Давно. Почти два года. Сразу после института. Я окончила Керценский педагогический а, и сразу в деревню к тетке, в Луж. А мне здесь нравится.